Эпилог. На утро, когда родители немного оправились от первоначального шока, оказалось, что новый жилец их очень даже смущает. Ну еще бы, какой-то взрослый мужчина, о котором они не знают ничего, ночует в одной комнате с их несовершеннолетним сыном. При любых других обстоятельствах ни мама, ни дядя Саша подобного не допустили бы. Но тут вроде как спаситель, неудобно выставлять за порог. Особенно после тех горячих благодарностей, которыми они его осыпали вчера. Взрослые, конечно, за завтраком приступили к осторожным расспросам, пытаясь понять, кого вообще приютили под своей крышей. Но Витек всячески этому препятствовал, безжалостно разбивая их неуверенные наступление. Тем не менее, молодой человек понимал, что долго такой статус КВО не продержится. Рано или поздно предки захотят расставить точки над ее, и никакими возражениями от них уже не получится отделаться. Поэтому жилищную проблему Ада Стара следовало решать в срочном порядке. Но для этого требовались деньги а их, в свою очередь, нужно заработать. А еще демон настаивал на поисках того странного мужика, заказавшего Василевского. Подросток видел его мельком на экране чужого телефона, но в том состоянии, в котором он находился, особо не запомнил лица. Единственное, что отпечаталось в затуманенном мозгу, так это убежденность этого человека он уже где-то встречал. Но где бездна задири? Впрочем, ладно, доступ к телефону похитителя есть, а там и нужный контакт со временем найдется. Возможно, даже сам позвонит, пока следует заняться материальной стороной жизни ада стара. В машине у злоумышленника нашлись не только документы на имя Василия Васильевича Старикова, водительское удостоверение, паспорт, какие-то страховые полисы, ну и остальное по мелочи. Прописано он оказался в другом районе на противоположном конце страны, поэтому место его жительства здесь так и не удалось установить. Помимо прочего, в кошельке обнаружилось совсем немного наличности и три платежных карты. Подросток подозревал, что на них наверняка есть деньги. Но чтобы их снять, придется обращаться в отделение банков лично, поскольку никаких пин-кодов Адастар не знал. Собственно, этим сегодня и планировали заняться юноша и демон. А потому Витек тщательно инспектировал архигерцога, как надлежит вести себя в обществе. Остальное, в случае чего, он подскажет ему по ментальной связи. «Ты уже готов?» — осведомился школьник, натягивая брюки. «Что ты имеешь в виду?» — Оторвался Ада Стар от просмотра очередного кино на телефоне. ну к выходу в люди. Как минимум, побриться бы тебе точно не мешало», — критически осмотрел собеседника мальчишка. «Брится? Погоди, дитя!» Уже поняв, что любой вопрос он может задать интернат поисковику, демон принялся тыкать пальцами по экрану. «Ага, значит, вы, смертные, регулярно состригаете растущие на своем лице волосы, дабы в них не заводились паразиты?» «Хаос и бездна, да чего же мерзко!» «Кстати, я никогда не видел, чтобы ты брился!» «У меня пока что не растет!» Смущенно потупился Витек. «Ах да, тут же сказано, что это удел мужчин, а ты пока еще дитя». «Ну все-все, хорош, не собираешься бриться, пошли так», — замахал руками юноша. «До банк поедем на автобусе, а то днем ты со своими навыками вождения точно в кого-нибудь въедешь. Тебе виднее смертный, ты лучше знаешь свой мир». «Вжж, вжж, вж, ж вж, вж, прервал вдруг их беседу звук вибрации. Ада старым это твой телефон сглотнул вязкую слюну василевский верно и что я должен сделать прими звонок проведи по вот этой зеленой трубке и сразу включая громкую связь проинспектировал демона парень кто взывает ко мне рявкнул в динамик архигерцог разобравшись с управлением достаточно было просто сказать алло мысленно подсказал школьник «Косёк, ты чего там, выпил, что ли?» — Задачились на том конце провода от такого приветствия. «Это Евгеньевич. Я по своему вопросу беспокою». «Я готов ответствовать, Евгеньевич», — благосклонно кивнул демон. «Э-э, что, не вовремя? Тебе неудобно говорить. Могу потом набрать 7. Еще больше сбился с толку звонящий. «Не-не-не, пусть продолжает», — замотал головой Виктор. Кажись, это тот самый мужик, который меня хотел грохнуть. Если он спросит, ответь, что ты меня наглухо замочила, а? Можешь молвить свободно, Евгеньевич, я готов внимать. Э -э -э, странно ты как-то гутаришь, Васек, ну ладно. Чего там с этим рыжим чудилой? Я, видос, ждал от тебя, а ты ничего так и не прислал. <связано> Все сделано, он абсолютно мокрый, с важным видом из рёкада Стар. Да не абсолютно мокрый, а наглухо замочил. Схватился за голову Василевский. «Разве ты не одно и то же?» Перевел на мальчишку удивленный взгляд бывший похититель. «О боже, тебя же сейчас раскусят!» В отчаянии принялся расхаживать по комнате юноша. А, ты замокрил его? Ну, красава, Васек!» Неожиданно обрадовались на другом конце линии. «Выручил бродяга. С меня подгон, как и обещал». «Заезжай в любое время, только предупреди заранее». «А, ну и за башмачника не переживай, я ему ничего не расскажу». «Все, бывай!» Вызов прервался, и демон перевел на подростка вопросительный взгляд. «Я все правильно сказал, дитя». «Вообще-то нет», — строго нахмурился мальчишка. «Но на этот раз вроде бы пронесло. Ты пойми, Адастар, ну не разговаривают люди так, так. Как? Так странно». Что еще, блин, завнимаю или ответствую? Не пойму сути твоего недовольства. Я изучал ваши словари. В них присутствуют такие выражения. Угу. А еще там наверняка есть слова «пищалин», «сда» и горять, Вот только употребляли их последний раз лет сто назад. Ну, подбирай ты что-нибудь посовременнее. У меня батхерт от твоей душноты чел. Это какой-то кринж. Попробовал демон последовать совету. — Нет, ну не настолько же. — Да чего ты от меня хочешь, глупый смертный? — взорвался Адастар. — Ладно, проехали, — сдался подросток. — Может, со временем ты научишься нормально изъясняться. Вяло переругиваясь, молодой человек и архигерцог вышли на улицу. Погодка сегодня подкачала, и помимо пронизывающего почти зимнего ветра, внешний мир встретил их еще и ледяным моросящим дождем. Подросток натянул воротник своей куртки по самой брови, прячась от противных капель, а потому не сразу заметил стройную девичью фигуру с черным зонтом, приближающуюся к его подъезду. — Витя, привет! Где ты пропадал? В полиции сказали, что ты бесследно исчез. Я волновалась. Крылова, ошарашенный Василевский, высунулся из куртки, как черепаха из панциря. — Что тебе здесь нужно? Хотела убедиться, что ты в порядке. И как убедилась, кисло буркнул школьник. Вроде бы. Ну вот и до свидания. Мальчишка беспардонно отвернулся и потащил до за рукав, уводя подальше от одноклассницы. Господин ВДВ, это не очень-то вежливо с твоей стороны, обиделась Дана. Вот такой я негодей, нищий и невоспитанный, не сбавил шага витек. Василевский, стой! От командных ноток, прозвучавших в голосе девушки, ноги у юноши застопорились сами по себе. Подросток дернулся и медленно обернулся, с прищером глядя на собеседницу. — Ты неправильно меня понял, — произнесла она. — Позволь мне объясниться. Молодого человека так и подмывало ответить что-нибудь резкое или даже грубое, жестоко уйти с гордо поднятой головой, наплевав на просьбу одноклассницы, как она наплевала на него вернуть ей хотя бы частичку причиненной боли. Но так, наверное, поступил бы старый Витек, тот, который не копал себе могилу, кому не смотрел в лицо ствол пистолета, кто не видел, как высший демон пожирает душу человека, кто не взирал на битву двух неземных сущностей. Сам школьник, может, и не замечал в себе перемен, но они были. Теперь он ко многому стал относиться значительно проще. Можно сказать, что парень научился смаковать каждое мгновение жизни. «Ну ладно, Крылова», — вынес вердикт Василевский после недолгой паузы. «Давай поговорим». Подростки отошли в сторону, но никто из них так и не обратил внимания на черный внедорожник, припаркованный неподалеку. Возможно, не будь Дана так измотана, она бы и узнала очертания автомобиля, на котором часто разъезжала ее мать». Но сейчас, после бессонной напряженной ночи, девушка вообще с трудом заставляла себя держать глаза открытыми. «Чем же тебе так приглянулся этот смертный, моя першко? озвучила собственные мысли верховная жрица клана легких крыльев, наблюдая за дочерью сквозь тонированное стекло. «И почему меня гнетет предчувствие, что ты совершаешь чудовищную ошибку, Донетрия?» Конец книги. Читал Константин Загадский.